Глава 5 В чем нельзя упрекнуть Ульму Релойд, так это фанатичная вере в то, что за каждым ее шагом наблюдают десятки противников. После того, как я заявился нежданно-негаданно к ней в гости прямо из-под земли, да еще и в обществе Лиары Слик, старушка хотела выкинуть нас за шею. Однако стоило мне произнести волшебную фразу «Купи стреломет», как она разом преобразилась. Узнав, что речь зашла об очистке воздуха, ульма даже обнять нас обещала, если задумка удастся. Получилось все идеально, правда, мы были вынуждены отправиться глубоко под землю в тайные подвалы клана Пантер. Лиару туда не хотели пускать, так что мне пришлось заявлять, что мы работаем вместе. И вообще, оба в бегах, так что если о нас узнают, то казнят на месте. Кажется, именно это порадовало главу оппозиционного клана больше всего. И склонила чашу весов в нашу пользу. Поиск устройства много времени не занял. Мне достаточно было создать огненный шар в нескольких местах, чтобы найти точное местоположение закладки. Судя по всему, находился он здесь достаточно давно. Пантеры умудрились надстроить на нем дополнительные стены. Пришлось ломать. После того, как я поглотил камень и обрел новое воспоминание о своей первой жизни, мне пришлось рассказать Ульме, если не правду, то какую-то ее часть. Лиара бегает от странных проверяющих, желающих выяснить ее параметры. Я помогаю ей, но сугубо из-за того, что нам по пути. И вообще, мы не при делах, во всем виноваты тайные враги. По скептической мимике старушки я понимал, она не верит ни единому нашему слову. Да, о проверке она слышала, как и о том, что лиара ее не прошла. Так что здесь вопросов не возникло. Но вот с мотивами побега, а также с способностью находить непонятное устройство, сгорающее сразу, как только из них вынуть управляющий камень, это чуть больше, чем просто нежелание проходить тестирование и поиски страшных противников. Хотя, стоит отдать должное, старушка не стала вмешиваться в наши дела и требовать правды. Ее вполне устроила наша сказка». Единственное, что она сделала, повела взглядом по комнате и вопросительно подняла бровь. Я понял ее без слов и заверил. Чисто. Прослушки в том виде, в котором она была раньше, здесь нет. Это хорошо. Неприятно жить, полагая, что каждое твое слово становится застоянием остальных. Ульма облегченно вздохнула и посмотрела на Ляру. Насколько она в теме? Практически целиком. Мы бежим... Она бежит от Алого Банта. «Наконец-то хоть какая-то правда. Значит, вот откуда ноги растут от того бреда, что задумал император. Это вы сейчас о чем?» «Мне довелось увидеть проект приказа. Если Лярослик не пройдет тестирование силы, Аннерслик будет лишен права наследования. Я-то грешным делом подумала, что император окончательно умом тронулся, нападая на одного из своих любимцев. А ну вот как все обернулось». «Тот мальчик из пауков, что ты приволок к нашему двору, рассказал довольно занятную историю. Например, кто его нанял, что обещали, и почему он вообще ввязался во все это безобразие. Угадай, какое имя он мне назвал». «Четвертый наследник, или уже третий?» — ответил я, заработав ошалилый взгляд Лиары. «Дядя Освальд?» — воскликнула девушка. «Только у вас не совсем правильные данные», — добавил я. «Дядя Освальд, как назвала его Лиара, действительно входит в алый банд, но занимает в нем далеко не ведущие роли. Есть кто-то, кто действительно стоит за всем тем, что происходит в нашем государстве, и это точно не кто-то из гадюк». Так, во всяком случае, утверждает Ландослик. «Как много имен, произносить которые в стенах Дворца Пантер, если не запрещено, то нежелательно!» — послышался ехидный голос шестого наследника. «Тише, Тень, я здесь с добрыми намерениями». «Приветствую великодушную хозяйку!» Я заскрепел зубами. Если свою бабку я видел, она пряталась за шторкой, то появление Ландослика прозевал от слова «совсем». Ульма побледнела, словно ее поймали на месте преступления. Бросила на меня уничтожающий взгляд, но тут же собралась и склонила голову. «Приветствую его высочество в своих стенах. Что привело вас сюда?» «Вот эта парочка!» «Леар, Олег, если я предположил, что первым делом вы двинете к Ульме, значит, об этом подумают и остальные. Вам пора уходить». «Думаю, великодушная хозяйка сполна отплатит за вашу помощь запахом. Кстати, когда все закончится, загляните его дворец. Там тоже нужно будет прибраться». «И что же желает шестой наследник?» Ульма осторожничала. «Поезд и немедленно. Мне нужны двое слуг, желательно 16 лет». Они переоденутся в Лего Элиару, после чего в сопровождении тени отправятся в Западную Империю. Эта же парочка садится в один из ваших автомобилей, тех специальных, и тихо-мирно двигает по главной магистрали туда, куда им нужно, не привлекая к себе лишнего внимания. «Вы об этом знаете?» — казалось, Ульма побелела еще больше. «Сейчас нет времени на то, чтобы играть в тонкую политику. Счет идет на часы, если не на минуты». Если вы организуете все, как я сказал, то... То у меня на руках появится красивая татуировка с головой пантеры. Я стану твоим должником, Ульмар и Ллойд, со всеми вытекающими из этого обязательствами. Слово произнесено. Все настолько серьезно. Видимо, слова Ланда поразили Ульму. Старушка вмиг собралась, вернув себе боевой настрой. Но меня, во всяком случае, она больше не смотрела, как на врага народа. Явился бы я сюда, будь иначе. «Мне нужно возвращаться. Отец желает знать, куда исчезла его ретивая внучка. По имеющейся у меня информации, она через 20 минут сядет на пояс пантеры и отправится на запад. Надеюсь, мы услышали друг друга, Ульма, и сделаем правильные выводы». С этими словами шестой наследник превратился в дым и испарился. «Тогда и мы не будем тянуть тень. Ты все слышала? Для тебя есть работа». Ульма сумела организовать все за считанные минуты. В обществе двух испуганных подростков нас везли на железнодорожную станцию, где слуги вместе с тенью отправились в поезд, а мы пересели на неприметную, лишенную клановых символов машину. Вот, значит, о чем говорил Ланда. У клана Пантер было два автопарка. Один для официальных, другой для тайных дел. Хорошо живут ведущие кланы. Магистраль, о которой упоминал Ланда, представляла собой широкую дорогу, которую империя держала практически в идеальном состоянии. «На пути нам не встретилось ни единой кочки, и достаточно скоро я понял, что меня клонит сон». Сказывалась бессонная ночка и активная работа с линиями. Посмотрев на Ляру, я не сдержал ухмылку. Девушка уже спала, умостившись между набросанными на сиденье подушками. Решив не отставать, я улегся рядом и довольно быстро провалился в царство грез. «Надеюсь, водитель знает путь на запад». «Вставайте, дальше пути нет!» Послышался тревожный голос нашего сопровождающего. Именно тон, а не слова, заставили меня открыть глаза и откинуть прочь всю сладостную негу. Не до нее сейчас. Что случилось? лиара и здесь оказалась быстрее. Она умудрилась задать вопрос, даже не открывая глаз. «Дорога перекрыта. Мы недалеко от границы, судя по тому, что я вижу, идет проверка каждой машины. Явно кого-то ищут. Госпожа предупреждала, что такое может быть, так что нам нужно свернуть». То, что впереди, происходит что-то неправильное, я уже видел. Мы находились на вершине холма, так что обзор был великолепный. Внизу, примерно в нескольких километрах от нас, находился пограничный пункт. Занятия по географии и геополитике не прошли даром. Я уже знал, что между империями находятся специальные участки, где проверяются документы и визуальная благонадежность въезжающих. Ульмар и Ллойд снабдила нас неплохими бумагами, так что проблем со стражами границ возникнуть по идее не должно. Но мне категорически не нравилась огромная процессия. Все расстояние между нами и пунктом проверки занимали машины, полагаю, сотня, если не больше. Стражники тщательно обыскивали каждый автомобиль, заставляли выйти всех пассажиров, и только после того, как в чем-то убеждались, пропускали транспорт и приступали к проверке следующей машины. Почему-то мне показалось это странным, потому что машины, выезжающие на нашу территорию, никакой проверки не подвергались, их словно вообще не замечали. Водитель развернулся и поехал подальше от контрольного пункта. На это особо никто не обратил внимания, таких машин я насчитал несколько десятков, так что мы затерялись на их фоне. Отъехав на значительное расстояние, водитель свернул к придорожному кафе и остановился. «Конечно, дальше сами». «Об этом мы с Ульмой тоже договаривались. Если что-то пойдет не по плану, мы должны отпустить водителя и решать проблемы самостоятельно. Меня такое условие более чем устраивало. Мне начало порядком надоедать, что многие вещи зависят не от меня. Ланда Слик, Ульмар и Ллойд, шаман моего клана, каждый норовил рассказать мне, как правильно поступать. Вещей у нас практически не было. Рюкзаки с учебниками, немного еды да сумка с вещами первой необходимости». Как таковой проблемы в том, что впереди у нас проверяющий, я не видел. Достаточно обойти этот участок сбоку и вернуться на трассу, поймать автомобиль и добраться до нужной точки. Оставался вопрос с языком, но здесь Лиара гарантировала отсутствие проблем. Как особо императорских кровей, ее обязывали изучить три языка, по одному от каждой империи. «Странная какая-то кафешка», – заметила Лиара, когда доставивший нас сюда автомобиль отправился обратно в столицу. Я посмотрел на здание и вынужден был согласиться. С первого взгляда ничего странного в ней не замечалось, но чем дольше вглядывался в детали, тем тревожнее становилось на душе. Заколоченные изнутри окна, поцарапанные вывески, разбитые горшки с цветами. Какие-то непонятные следы на стенах, словно огромный зверь водил здесь своими когтями. Я ощущал несколько силовых камней, даже одного обладателя маны, так что люди здесь точно водились. Да и двери кафешки были слегка приоткрыты, но теперь это настораживало. «Идем», — предложила лиара. — «разберемся, что за зверь здесь водится». Я о таких следах не читала. Я кивнул и на всякий случай взял стреломет в руки. Кто знает, как отнесутся местные к двум подросткам. Наличие же именного оружия покажет, что перед ними клановые, с которыми нужно считаться. Да и спокойнее, когда в руках оружие. «Где она?» «Я не понимаю, о чем вы!» – прохрипела тень. Несмотря на всю свою силу, ангел ничего не могла противопоставить простым магическим тискам, в которые ее заключил Шармир. Один из учеников загадочного мага лично явился к поезду, чтобы выполнить задание своего господина. Вот только его ждало разочарование. Лиары здесь не было. Тень сопровождала двух лишенных магии простых подростков. Конечно, возникали вопросы относительно того, с чего вдруг глава клана Пантер отправила своего телохранителя на охрану простых ребят. Но Шармир понимал, сейчас главное не это. Главное заключается в том, что поручение учителя не выполнено, Лиара не найдена и остается живой. Вы понимаете, что нарушаете все мыслимые и немыслимые законы? произнес проводник, висящий у стены рядом с тенью. «Это личный поезд главы клана «Пантер». Вы не имели права его останавливать и тем более досматривать. Когда госпожа узнает об этом правонарушении, она...» «Она не узнает», — ответил Шармир и кивнул прибывшим вместе с ним Инферно. Те понеслись по поезду, оставляя за собой лишь трупы. «Всего два вагона, но даже сейчас в них находилось около 20 человек обслуги». «Даю тебе последний шанс». Шармир посмотрел на тень. Девушку лишили брони и миру искорюженное металлом тело. «Мой господин высоко ценит услуги ангелов. Вас слишком мало, чтобы просто так разбрасываться такой силой. Ты рассказываешь, где должна встретиться с Лиарой. Мы это проверяем. После чего господин возьмет тебя на службу. Тебе будет гарантирована ежемесячная доза мифрила, скажем, 20 килограмм. Ежедневная подпитка силовыми камнями. Пусть это будет рубин». Будешь делать для нас все то, что делала для остальных, и уже через несколько лет ты взлетишь в рейтинге на вершину. Работай с нами, и тебе гарантирую жизнь. Но для этого ты должна отдать нам девчонку. Слово произнесено». Вокруг Шармира образовалось странное черное облако, однако это был именно подтверждающий знак тотема, что он принял клятву. Тень посмотрела на валяющиеся тела подростков, которых якобы обязалась защищать, и усмехнулась. Она ничего никому не должна, ни Ульме, ни Гадюкам, ни своему бывшему клану. Если кто-то уничтожит Лиару, пусть. Даже если при этом зацепят ненароком странного внука, не беда. Она больше ничего не должна клану, как и он ей. Даже хорошо вышло, не придется брать ученика. Тинь терпеть не могла возиться со слабыми, ее это бесило. — Тиски немного ослабли, — позволяя нормально говорить, — и ангел произнесла. — У меня есть условия ты покажешь, как можно сопротивляться твоей силе. Если ты станешь работать на нас, то я возьму тебя в когорту личных учеников. Докажи свою преданность, и тогда я обучу тебя. Я с вами. Лиара отправляется в земли гоблинов, чтобы пройти инициацию. Она чародей. Мы договорились встретиться с ней в городе Дарлук. Карта есть? Я покажу место. Дверь натужно заскрипела, пропуская нас внутрь. Освещенное несколькими магическими светильниками помещение вызывало мрачное настроение. Убранство кафешки было стандартным, но в то же время что-то вызывало беспокойство. Пыль, тишина, беспорядок. Это явно не соответствовало придорожному кафе, находящемуся у самой границы империи. Гость здесь был только один. У заколоченного окна сидел какой-то старик и, судя по закрытым глазам и спокойному дыханию, спал. «Прошу прощения, господа путники, но нам нечего вам предложить». За барной стойкой я обнаружил необычного вида мужчину. Когда-то его можно было назвать сильным, но что-то высушило некогда мощного мужчину, превратив его в огородное пугало. Одежда болталась на нем, словно снятая с чужого плеча. Под глазами синели такие круги, что их впору было спутать с вечерним небом. Но больше всего меня поразило то, с каким упорством он борется со сном. Для того, чтобы веки не закрывались, встретивший нас мужчина даже вставил две небольшие палочки и периодически прыскал себе в глаза из пульверизатора. Кафе принадлежит клану Кабана? Ляра рассмотрела символ на груди, превращающегося в тень самого себя бармена. Название было мне знакомо. Проходили на уроках. Эта семья входила в десятку лучших кланов провинции Листар. Манек, к слову, обладал именно хозяин заведения и обладатель кланового символа, демонстрируя, что тотем был благосклонен к своему отпрыску. «То, что от него осталось, господа», — ответил бармен. «Простите, что не встречаю вас подобающим образом. Именное оружие вижу, но у вас нет клановых символов, так что я не знаю, какие почести вам стоит выказать». «Мы из Академии мира с первый курс. Нам запрещено показывать принадлежность к семьям», — без особой опаски заявила лиара — Я Лиара, это Лек. Ищем место, чтобы передохнуть. — Мирекс. — Да, слышал. Несмотря на состояние, в голосе мужчины проскользнуло уважение. — У моей семьи не хватило денег, чтобы отправить меня туда учиться. Прошу простить наш клан, господа студенты, но нам действительно нечего вам предложить. Если хотите совет, садитесь в машину и езжайте как можно дальше. В наших краях нынче небезопасно. Разберемся в процессе, что опасно, что нет. — спокойно заявила лиара Я дернул девушку за рукав, призывая к порядку. Но обладательницу золотых волос было уже не остановить. Без единой талики страха она подошла к барной стойке и вскарабкалась на покрытый пылью стол. Уборки в кафешке не было по меньшей мере две недели. — Я готова заплатить тысячу кредитов за увлекательный рассказ о том, что произошло с кланом кабанов. Почему вы скатились до такой разрухи? — Простите, госпожа. Бармен заметно дернулся. «Но я не понимаю, о чем вы...» «Все дело в Вервольфах», — послышался скрипучий голос. Я обернулся и уставился на старика, что с трудом поднимался со своего места. «Кабаны понятия не имеют, что с ними делать, вот и заперлись в своих домах». «Старик, я говорил тебе убираться отсюда», — с нескрываемой злостью произнес бармен. «Или я вышвырну тебя отсюда сам». «Меня зовут Фарк, я путешественник». Старик проигнорировал угрозу. Когда моя служба у госпожи Тармин закончилась и мне выдали документы, я решил пройтись по всему миру. Вот уже десять лет я путешествую из империи в империю, собирая легенды и рассказывая сказки. Чем, собственно, зарабатываю себе на пропитание. Если предложение о тысячах кредитов еще в силе, то я с удовольствием расскажу, что успел узнать и что немаловажно увидеть. «Вчера мой путь привел меня в это место, или лишь чудо помогло мне пережить ночь». Десятки страшных тварей окружили это строение, желая насладиться кровью. К трассе они не подходят, боятся света и звукопроносящихся машин. Зато на славу резвятся в лесах, деревнях и даже городах». «Вервольф и миф», — заявила Ляра, оборотни не существует». «Неужели?» «Я бродил по землям кабанов достаточно долго, чтобы точно заявить. В клане осталось от силы человек триста. Причем выглядят все так же, как наш хозяин. Исхудавшие, уставшие, мечтающие о том, чтобы поспать, но боящиеся этого сильнее самой страшной кары. Вдруг превратятся в страшных чудовищ и убегут к своим родным». «Еще слово, я за себя не ручаюсь». Бармен пытался остановить рассказчика, но тот не унимался. «Нет сомнений, клан как-то связан с постигшей их напастью. Полагаю, что навлекли на себя гнев духа хранителя, и тот их проклял. Сегодня я покину это тотемом забытое место и отправлюсь в Западную Империю. За сутки важно уйти достаточно далеко, чтобы даже неведающие усталостью твари не решились на преследование». «Если вам дорогая жизнь, уходите!» «Наконец-то хоть какое-то разумное слово!» Хозяин кафе перевел дух. «Да, господа студенты, в наших краях ныне небезопасно. Лучше вам послушаться совета и уйти. То, что у вас есть мана, не поможет». «У Вервольфов иммунитет к магическим способностям», закончил за него старик. «Их можно победить только голым железом. А его-то у вас, как я смотрю, нет». «Так что, я заработал свою тысячу?» «Сполна». лера закопалась в рюкзаке и вытащила на свет несколько бумажек, что вручила нам Ульмареллойд. «О, кредиты Западной Империи!» — обрадовался старик. «Отлично! Значит, до Дарлуга я смогу добраться без особых проблем. Главное — границу перейти». «Разве с ней какие-то сложности?» — нахмурился я. «Вы что, не знаете?» — поразился старик и заискивающе спросил. И еще сотенку накинете рассказывай нетерпеливо заявила лиара доставая очередную купюру. правила перехода изменили говорят что ваш император собирается отдавать провинцию западникам мол у тех ресурсов своих не хватает а здесь их тьма тьмущая потому кстати с вервольфами никто не разбирается это больше не проблема северной империи император никогда не отдаст Листар», — воскликнула лиара но тут на помощь старику пришел бармен «Он уже это сделал», — печально произнес мужчина. Наклонившись за стойкой, он достал лист бумаги и протянул его моей сестре. «Это невозможно», — прошептал Алиара, вчитываясь в копию приказа. «Печать родного деда его подпись она узнала сразу. Олег, посмотри». Документ гласил, что через две недели провинция Алистар, включая все кланы, что проживают в ней, переходит под управление Западной империи. Те, кто не желает менять империю, «Вольны сниматься со своих мест и двигаться на противоположный край государства, на границу с землями гоблинов». Я посмотрел на дату. Император подписал указ «две недели назад». Кусочки мозаики сложили встроенную картину, и чтобы удостовериться в своей правоте, я спросил. «Когда начались проблемы с... Э, на... начались нападения?» «Примерно полторы недели назад. Бармен сдался, решив, что хуже уже ничего не будет». «Твори начали нас атаковать 10 дней назад. Они... Вся моя семья исчезла. Их удащили, уверен. Они не стали оборотнями. Их не существует». Бармен зло посмотрел на старика и добавил. «Эту копию приказа мне вручил глава клана три дня назад. Это он приказал не смыкать глаз. Нам нельзя спать». «Он запросил помощи у клана тигров, что управляют нашей провинцией, но те отказались помогать, потому что теперь это не их проблема. Они съезжают». «Такая беда только с вашим кланом?» – продолжал допытываться я. «Нет, соседи тоже страдают. Клан свиней, ласки, ласточки – плохо всем. У всех пропадают люди. Здесь нет проклятия. Разом все тотемы района не могли сойти с ума». Решение о том, как поступить, родилось у меня практически мгновенно. Я верил бармену, что Вервольфов не существует. Красивые сказки об оборотнях хороши там, где нет столь чудовищных совпадений. То, что происходит здесь, явно подстроено. Через две недели эти земли отойдут западникам, а зачем им здесь чужие люди? Их же нужно будет как-то интегрировать в общество, обучать языку, снабжать современными технологиями, принятыми в Империи. Не лучше ли сделать так, чтобы до входа провинцию в Империю в Листаре не осталось ни единого живого существа? Тогда и беспокоиться ни о ком не потребуется. «Лиара, видимо, наш поход придется отложить на несколько дней». Мы остаёмся здесь. Я хочу лично посмотреть на ночных тварей. Фарк, ты говоришь, путешествовал по землям Листара? А расскажешь сказку, почему Западная Империя так желает оторвать их себе? Что здесь добывают? Ты же хочешь заработать ещё тысячу кредитов?